Свет лука. Её спаситель, Сэм Тренч, суперинтендант сыскного отдела лондонской полиции. Она-то думала, что видит в нём томление. Мужского вожделения она прежде не знала и не особенно желала узнавать. И всё же воскресенье за воскресеньем этот взгляд не сходил с неё, и через некоторое время она стала видеть в нём довольно заурядном мужчине, Того, кто возвратит ее из мира без любви, где она оказалась из-за убийства, которым отсекла себя от всего человеческого. Она погибала в этом мире одиночество. В момент, когда она вершила свой поступок, тот казался ей разумным и оправданным настолько, что ей нетрудно было сохранять спокойствие. Она убила хладнокровно, без жалости. Она ушла безнаказанной, с ужасным ликованием внутри и гордо поднятую головой. и всё же содеянное вскоре начала преследовать её и днём, и ночью. В её жилище на Либон-стрит, пусть и вдалеке от места, где всё произошло, ужасный запах его, кажется, таится в каждой щели здания. И даже на работе, где вся мастерская пропахла духами Бель, тошнота волнами накатывает на Лили. Она давно безмолвно умоляет, чтобы явился кто-нибудь и спас её, и ей казалось, что Сэм Тренч — её благословение. Но он не благословение. Не для неё. Он трудится в сыскном отделе лондонской полиции. Она знает, чтобы спасти себя, ей нужно отвернуться от него и уехать туда, где он не сможет её найти. Она плотнее закутывается в шаль и слышит, как сама бормочет благодарность за доброе дело, которое вы сделали так много лет назад, и поворачивается, чтобы выйти на заснеженную улицу. Но, как она и ожидала, Сэм Трэнч пытается её остановить. «Моя жена...» — начинает он и умолкает, когда Лили застывает и оборачивается к нему. «Жена велела пригласить вас в гости, если вы не против разделить с нами воскресный обед». Его жена. Наверное, не вожделение она увидела в его лице, но просто твёрдый и терпеливый взгляд того, кто способен читать по лицам преступников, что у них на уме. Она открывает рот, чтобы отклонить это приглашение, и тут он говорит. «Будет только рубец с луком. Живём мы небогато, но миссис Тренч просила передать вам, что на десерт — пудинг с джемом». Лили колеблется. Есть нечто трогательное в этом перечислении блюд. Нечто до того созвучное с бескорыстием мужчины, который спас однажды брошенное дитя, что отклонить такое приглашение будет подло и неблагодарно. «О», — произносит Лили, — «что ж...» «Наш дом совсем близко, на Честнон-стрит, и у нас хорошо натоплено». «Я не хочу доставлять вам хлопот. Вы и так много для меня сделали. Зачем вам новые заботы?» «Затем, что я так хочу. Возьмите меня под руку, Лили, и мы вместе преодолеем эти снега». Так что она отбрасывает страх и делает, как он говорит. Пока они идут... Восточный ветер бросает им в лица снежинки, и Лили сдаётся под напором ледяной стихии, понимая, что не видит, куда лежит её путь. Джой Тренч накрыла стол в гостиной, достала лучшие ножи с костяными рукоятками. В маленьком камине ярко пылают угольки. Джойс — одна из тех степенных женщин, которые не унывают, когда тела их с возрастом становятся бесформенными. Она легко движется, легко держится в своем простом коричневом платье. Тепло улыбаясь, она провожает Лили к уютному креслу и предлагает ей стакан имбирного вина. Из маленькой кухоньки доносится аромат жареного лука. «У Сэма, — говорит Джойс, — есть четкое видение, каким должен быть лук. Он должен быть правильного золотистого цвета, и никак иначе. Поэтому я пускаю его к плите, когда рубец уже подрумянился и томится в печи». «Мне вот интересно, много ли в Лондоне суперинтендантов полиции, которые не прочь поучаствовать в готовке воскресного обеда?» «Ах, да», — говорит Лили, — «он ведь теперь суперинтендант. Всю свою жизнь посвятил тому, чтобы защищать Лондон от его собственных бесчинств». «И правда. И знаете, как он добился повышения? У моего Сэма есть удивительный талант. Он замечает то, что остальные часто упускают». Даже на месте преступления, где может вывернуть и крепкого мужчину, именно Сэм замечает то, что не заметили или не расслышали его коллеги. Всё дело в его внимании к деталям, понимаете, Лили? Например, в чётком понимании, какой именно оттенок должен быть у лука. Такой вот он человек. «Внимание к деталям». Эти слова звенят колоколами у неё в голове. Сначала Нелли отмечала тщание, с которым вышивала Мэри Уикхэм, и её собственное, с каким она вышивала букву «Э» для её благодетельницы, леди Элизабет Мортимер. Затем были те тысячи часов кропотливого шитья в госпитале Корома. Затем была её искусная работа с париками и слова Белль Чарвилл о том, что она лучший постижёр этой мастерской. И, наконец, как пик внимания к деталям, место преступления и то, как она понимала, что ей по силам и что нет, и потому приняла верное решение — и сделала все быстро и почти беззвучно. Немного хрипов, стонов и сплошная тишина. «Внимание к деталям очень важно», — говорит она. Джой Тренч кивает и подбрасывает угли в камин и продолжает восхищаться мужем. «А еще он понимает, что полицейская работа может завести человека туда, где он совсем не ожидал оказаться», — говорит она. «Пожалуй, да». «Взять, к примеру, ту ночь, когда он спас вас». Семнадцать лет назад. Простой констебль, без особых полномочий. Но он прошел пол Лондона, чтобы спасти вам жизнь. И никогда не забывал о том, что совершил той ночью. Я и не чаяла, что когда-нибудь с ним познакомлюсь. «Волки», — сказала Джойс. Он говорил мне, что точно видел глаза волков у тех ворот. «Волки в Лондоне. Вот лично я бы испугалась, а вы?» Но не Сэм. Он превозмог свой страх, и, невзирая на ненастье, рискнул своим здоровьем и нашёл для вас приют. И знаете, что сам он обо всём этом говорит? Нет. Он говорит, что это самое важное, что он сделал в своей жизни, а иногда, что это единственное доброе дело, которое он совершил. Почему он так говорит? Но в этом есть своя правда. Он говорит, что его работа, по большей части, состоит в том, чтобы смотреть на мертвецов, на тех, кого уже не спасти, но вас он спас». Лили не совсем понимает, что именно Джой Тренч ожидает от неё услышать. При упоминании мертвецов её бросает в жар. Она оглядывает маленькую гостиную, гадая, можно ли открыть окно, за которым сейчас снегопад. Сильно пахнет луком, и Лили чувствует, как снова подступает привычная тошнота. Тихо накатывает, отходит и врывается, затапливая всё. Ей хотелось бы попрощаться и уйти, Но Джойс так пристально за нею наблюдает, словно это она, а не ее супруг, проницательный суперинтендант. «И знаете, он вас не просто спас», — говорит Джойс. «Он потом не раз приходил в госпиталь Корома. Ему хотелось познакомиться с вами. Посетители платят, чтобы посмотреть, как трудятся дети. Вы сами это знаете. Но заговаривать им с ними не дозволяют». Он сообщил попечителям, что это он вас спас и попытался получить особое разрешение — чтобы встретиться с вами лично, но в госпитале ему отказали. Они не поняли, как дороги вы ему были. Сэм Тренч кричит из кухни, что лук готов, и он сейчас подаст обед. Лили занимает свое место за столом и делает глоток имбирного вина, надеясь, что тошнота утихнет. Но когда перед ней ставят тарелку с дымящимся рубцом, она понимает, что эта битва проиграна. Она молча встает и идет к двери. Она выходит на улицу, и её рвёт прямо в снег. Она говорит Джойс и Сэму, что пойдёт домой. На их лицах вспыхивает тревога. Тарелки с луком и рубцом возвращаются на кухню. Лили идёт за своим пальто, извиняясь за то, что случилось, а себя убеждает, что эта тошнота — кара за её нескромную надежду на томление во взгляде Сэма Тренча. Но Джойс не позволяет ей уйти. «Но, дорогая, вам нехорошо», — говорит она. «Вы бледны, как привидение. «Отдохните часик наверху, и потом Сэм проводит вас домой». Лили думает лишь о том, чтобы оказаться у себя на Либон-стрит, о сне в тишине и одиночестве. Но ноги её кажутся слабы, слишком слабы и не вынесут холода, и она разрешает Джойс проводить себя наверх по узкой лесенке до спаленки, где стены выкрашены в зелёный. Джойс откидывает пуховое одеяло с узкой деревянной тахты, и вид этого маленького царства покоя Настолько заманчив, что Лили сразу же начинает расшнуровывать ботинки. И когда она ложится, и Джойс накрывает её пуховым одеялом, Лили кажется, что это самое уютное место, в каком её телу доводилось бывать с тех пор, как много лет назад она попрощалась со своей кроваткой на ферме «Грачевник». Она закрывает глаза. Она слышит, как задёргивают оконные шторы. Затем чувствует ладонь Джойс у себя на лбу. «Я знаю». шепчет Джойс, что жизнь у вас нелегкая. Лили молчит. Ей хочется спросить, откуда тебе, той, кого я вижу впервые, знать что-либо о моей жизни? Сэм что, давно за мной следит? Видел ли он меня в тот самый день, когда я вышла с Либон-стрит, а потом вернулась обратно и заползла в подвал? И знание о том, что я натворила, вселяло в меня такой восторг и такой ужас, такую радость и такой страх — Что я была слаба, как брошенный младенец? Сказал ли он тебе, что подозревает меня в ужасном злодеянии? Ласковая рука Джойс гладит ее по волосам, все еще влажным после происшествия в снегу. Во взгляде женщины Лили видит одно лишь сочувствие. Что-то в ней воскрешает в памяти заботу Нелли Бак. Поспать сумеете? спрашивает Джойс Тренч. В этой комнате очень уютно, говорит Лили. «Здесь раньше была детская?» Джойс отнимает руку и кладёт её на колени. Она отводит взгляд на миг, а затем говорит. «Это должна была быть детская. Но мне и Сэму не посчастливилось. Мы не смогли. Нам не суждено». «Ох», — произносит Лили, — «Сэм только один раз в жизни держал в руках младенца, когда нёс вас через весь Лондон. Теперь поспите, если сможете. И, может, отдохнув, Попробуйте ложечку пудинга с джемом?» Проснувшись, Лили понимает, что тошнота её прошла. Она чувствует, что отлично выспалась впервые с той самой ночи. Ей кажется, что даже её сердце ненадолго обрело покой. Стоит глубокий вечер, и на улице темно и очень тихо, и Лили думает, что там должно быть снова снегопад, и представляет, как снег ложится холмиками и комками на ветви деревьев и изредка соскальзывает наземь, как на просеке, которая вела от фермы Грачевник к деревне Свейти. Она не шевелится. Она вдруг понимает, что каждой частичке её тела тепло и хорошо. Ей хочется быть в этом состоянии, в тишине этой комнаты, как можно дольше. Приходит Джой Стрэндж со свечой и блюдцем пудинга с джемом. Она ставит эти предметы возле кровати, наклоняется над Лили и бережно касается её волос. Лили спрашивает, который час — не идёт ли снова снег. И Джойс ей отвечает, что почти шесть, и что снега навалило, и прекращаться он, похоже, не желает. А затем говорит. «Мы с Сэмом поговорили. Мы думаем, что сегодня вам лучше переночевать у нас, а утром Сэм проводит вас до работы». «Спасибо вам», — говорит Лили. «Спасибо». После этого она закрывает глаза и отчаливает в ещё один волшебный сон, в котором нет привычных ей кошмаров. И есть нечто странное, но чудесное в том, что даже пребывая в столь глубоком забытии, её разум как-то понимает, что он находится во сне и не желает его покидать, осознавая, насколько сильно он нуждается в отдыхе. Она просыпается перед самым рассветом, когда чёрный дрозд за окном, сидя на усыпанном снегом дереве, заводит свою песню. Она вспоминает, как Перкинбак объяснял ей, что птицы поднимают шум — Он никогда не называл это пением. Не потому, что радуется приходу дня, как считают многие, но для того, чтобы предупредить о нём и приготовиться к бдению без устали, которое они должны нести, пока светло. Она лежит, не двигаясь, слушает дрозда и думает о том, что ежедневно должна бдеть сама себя, стараясь не выказать своей вины. И как с каждым днём эта мучительная надобность держать безгрешное лицо — отравляет и мало-помалу убивает её. Она пытается отбросить эти мысли и чувствует, что дарованный ей дивный сон придал ей свежих сил. Сегодня она как следует поработает у Бель. Она приложит всё своё усердие, чтобы сделать парик для Виолетты, последний её парик, где волосы редки и выпадают, тот, в котором она будет в последней сцене, когда стоит возле окна и смотрит на толпу на улице и видит, или ей кажется, что видит, любовника, с которым ей пришлось расстаться, идущего в сторону её дома. За оконцем в двери появляется свет, и к Лили тихонько стучат. Дверь открывается, и за ней резко очерченный в дрожащем свете коридорной газовой лампы стоит Сэм Тренч. Он в форме суперинтенданта, готов отправиться на работу. Он не заходит в комнату, только стоит на пороге, придерживая дверь. «Лили», — говорит он, — Джойс послала меня узнать, хватит ли у вас сил, чтобы спуститься в кухню и выпить чаю с Аладдими. «Да», — отвечает Лили. «Мы надеемся, что вам хорошо спалось». «Спалось чудесно. Эта комната напоминает мне то, что была у меня в детстве, когда я жила в суфолке. Разве что пухового одеяла на кровати у меня там не было, а только маленькое вязаное». Сэм Тренч стоит истуканом, как всегда стоял в церкви, и смотрит в сумрачную комнату, а за спиной у него волнуется и мерцает белое пламя газовой лампы. Он молчит. И Лили дивится этой его неподвижности и безмолвию, и гадает, не отточил ли он эти навыки благодаря своей профессии. Не тот ли он, кто терпеливо ждет и ничего не говорит, сверлит своим неотступным взглядом ту, что виновна, и ждет, когда она расколется и признается в содеянном. Лили расчесывает волосы и умывается. Она уснула в своём шерстяном платье, и юбка измялась. Она думает, что сейчас, наверное, похожа на беспризорницу, нашедшую для себя какое-то временное пристанище в укрытом снегом мире, но изменить это она не в силах. Перед тем, как уйти, она оглядывает маленькую комнатку с зелёными стенами, расправляет пуховое одеяло и с нежностью проводит по нему рукой, будто увидела под ним себя саму и хочет сказать себе спящей. «Здесь тебя ждет мирный сон, без кошмаров, без гнева и без страха». Она спускается в гостиную, где Джойс разливает чай и подает ей блюда с домашними оладьями. И впервые за долгое время Лили чувствует голод. Она ест свою оладью, как истощенное дитя, в страшной спешке и роняя крошки себе на грудь. Она поднимает глаза и видит, что Джойс и Сэм Тренч смотрят на нее и улыбаются. Пока она отряхивает крошки с платья, Джойс передвигает к ней оставшиеся оладьи и говорит. «Сэм сказал мне, что о вас, кажется, некому позаботиться. Это правда?» Лили, потянувшись было за ещё одной оладьей, убирает руку. Она начинает рассказывать, как Бель Чаровилл наконец согласилась оставлять дверь в свой кабинет открытой, чтобы до постежёров доходило тепло от её печки. И у Бэль, пусть и владычица в этом маленьком мирке, золотое сердце — и она подбадривает своих девушек остротами и смехом. Джойс, бросив взгляд на Сэма, говорит. «Имя Бель Чарвилл известно всему Лондону, Лили. Я слышала, что она весьма очаровательна, но вам не стоит полагаться на неё». «Да», — говорит им Лили, — «и я не полагаюсь. Я не жду, что кто-то будет обо мне заботиться». И снова Сэм с Джойс обмениваются взглядами. Затем Сэм откашливается и говорит». «Мы с Джойс поговорили вчера ночью. Мы увидели, как вам нехорошо и как вы исхудали. И я сказал Джойс, «Однажды, много лет назад, я спас Лили и думаю, что она вновь нуждается в спасении». И Джойс сказала, что опасается, не случилось ли с вами недавно чего-то дурного. И... «Нет», — быстро отвечает Лили, «ничего дурного со мною не случалось». «Что ж, это хорошо. Но, может быть, вы испытали ужас или горе, о которых не хотите говорить. Такое нередко случается с девушками вашего возраста, и мы бы ни за что не стали лезть в вашу жизнь, но... Нет никакого горя. Но что-то вызывает вашу тошноту. Возможно, дело просто в том, что вы себя не бережете, ибо такое очень часто приключается с юными. Нет, очень любезно с вашей стороны переживать за меня, но у меня все хорошо, и мне, пожалуй, пора. Мисс Чаравилл... «Не любит, когда мы опаздываем. У нас сейчас большой заказ, готовим парики для оперы, и режиссёр ужасно строг. Приходит на Лонг-Акер с мухобойкой, чтобы нас ею подгонять». Лили встаёт. Аппетит пропал. Она осматривается и ищет взглядом своё пальто, которое куда-то убрали накануне, ещё до лука и рубца, ещё до тошноты. Но Джой Стрэндж кладёт ей руку на плечо и говорит. «Присядьте на секунду, Лили. Вчера у нас родился план». «Решение, и мы хотим его вам изложить». Лили смотрит в окно гостиной и видит, как снег искрится под солнцем. Но ей неведомо, который час, и не опоздает ли она, когда дойдет до Лонг-Акр. Словно прочтя ее мысли, Сэм говорит, «Еще довольно рано, и я провожу вас до работы. Но вы присядьте, Лили, и послушайте, что мы предложим вам, ибо мы верим, что можем вам помочь». Они рассказывают ей, что вечером тихо вошли к ней в комнату и смотрели, как крепко она спит. И унесли блюдце с пудингом. И к ним пришла одна и та же мысль. Мысль о том, что Лили должна поселиться здесь. Пожить с ними. Они решили, что увидели признаки нездоровья. Нечто, от чего она могла бы умереть, если никто о ней не позаботится. Сэм сказал, что если они не помешают ей погибнуть, то значит, зря он спас того младенца — и зря присматривал за ней все эти годы. И сказал он Джойс со всей откровенностью, «Один лишь этот поступок, спасение чьей-то жизни, грел ему душу все эти 17 лет и помогал ему работать и преуспевать в выбранной им суровой профессии, и ему не хотелось, чтобы эта жизнь закончилась сейчас». И Джойс согласилась. «Все это, конечно, верно, Сэм, верно и логично. И у нас есть маленькая комната». где она сейчас спит. Мы всё равно ею не пользуемся». Лили слушала и вглядывалась в их лица. Сердце её бешено колотилось. Она понимала, что ей предлагают дивный дар. Дар в виде крова и ночлега. Дар в виде шелковистого пухового одеяла. Сравнивая в мыслях тихую комнатку наверху и своё жалкое обиталище на Либон-стрит, она не сомневалась, где предпочла бы жить. Но она также понимала кое-что ещё. Останься она в доме Сэма Тренча. Со временем он подберет ключи к той клетке безмолвия, в которой она живет, и она опустится в рассказ о том, что совершила. Она расскажет о своем ужасном злодеянии. Возможно, даже упадет к его ногам, к ногам суперинтенданта Сэма Тренча из сыскного отдела лондонской полиции. И все откроется ему, весь ужас совершенного, и он дослушает ее, поможет встать и отведёт туда, где её истинное место. Не в тихую комнатку, которая напоминает ей о той кроватке в доме Нелли, но в каменный мешок. Когда Сэм с Джойс договорили, Лили сказала им. «Я и мечтать не могла о подобной щедрости. У Корома нам надлежало благодарить попечителей, наставников и остальных за то, что они для нас делали. Но за все годы, что я там провела, у меня ни разу не было чувства, что там хоть что-то делалось для нас. А вы предлагаете мне место в своей жизни, и я исполнена благодарности. Но принять это предложение я не могу». В гостиной повисла тишина. Лили слышала дрозда, всё так же певшего там, за окном, предупреждавшего о чём-то. Глаза Джойс наполнились слезами. «Объясните, почему вы не можете его принять?» сказала та. «Наверное... «Как следует из ваших слов, вы не привыкли принимать доброту, поскольку прежде с нею не встречались. Если причина в этом, то, разумеется, ваши сомнения понятны, но мы призываем вас принять наше предложение. Правда, Сэм?» «Конечно», — подтвердил Сэм. «И я хочу сказать еще кое-что. У нас с Джойс нет детей, и нам довольно часто одиноко. Если бы вы жили с нами, то...» «Я понимаю». сказала Лилли, поднимаясь и снова оглядываясь в поисках пальто. «Но я не могу у вас поселиться. Моя работа недалеко от Либон-стрит, и мне следует и дальше жить там, наедине с собой».